Глава 20. Санкт-Петербург. 29 июня 2013 года. Суббота. Алексей снова отпил коньяка. Дядя Лева хотел было что-то сказать, а потом вдруг промолчал, ожидая продолжения. Вот и пришлось российскому руководству идти на жесткие меры. Во-первых, резко расширили внутреннюю добычу золота и серебра. Сибирь, Чукотка, Магадан – Там всю войну искали новые месторождения и готовили планы по расширению старых. Вот и пригодилось. А во-вторых, взялись за жесткий контроль денежной массы. Экономика росла, а наличных печатали очень мало, строго в размерах золота-серебряного запаса. Создавали цепочки расчетов кредитными деньгами, приучали финансовое руководство предприятий к торговле деньгами. Сокращая остатки на счетах, ускоряли, как могли, срок оборота наличных денег, постепенно изымая излишек из их оборота. Тут он прервался, сделал еще пару глотков и продолжил. Для зарубежных кредитов активно использовали золотые и серебряные облигации. Не просто номинированные в золоте или серебре, а на каждую облигацию по серии и номеру можно посмотреть, к какому месторождению они привязаны. И когда то золото или серебро добыть планируется? Вот только поэтому и удалось в 1922 году выпустить золотые пятерки в достаточном количестве. Да и то поначалу золотые монеты вымывались, ничего не поделаешь, закон вымывания хороших денег никто не в силах отменить. Но тут подготовились качественно, создали запасы монет. Так и удалось потихоньку внушить уверенность в российской валюте сначала своим гражданам, а потом и иностранцам. Так что это было как раз результатом работы регента Ксении Александровны и тогдашнего правительства. А что приурочили к принятию Конституции, так почему бы и нет? Конституция – это что не говори шаг вперед. Тот же американец никогда не выступал против нее. Да и парламентская монархия куда эффективнее абсолютной. «Как же эффективнее!» «Да что вы такое говорите, Алексей!» Снова взвился Леночкин папа. «Да они же страну и мир до кризиса довели. Это же итог их пятилетнего правления был. Да после них даже социалисты за счастье были. Недаром этот их Джугашвили-четыре состава Думы в премьерах потом проходил. Проходил, потому что заслужил», – пожал плечами будущий зять. «Он русский фронтир так подвинул, как никто». При нем в Россию почти 15 миллионов подданных перебралось. Причем не только крестьян, да малограмотных рабочих, но и ученых мирового класса, и инженеров. Да и у кулаков мародеров на селе он поприжал. Там ведь не все просто эффективно хозяйствовали. Некоторые односельчан на кредитную иглу ставили, да потом вздохнуть не давали, все скупая и скупая их земли. «А другие вообще вроде кооператив организовали, а присмотришься, так они из кооперативной кассы, как из своего собственного кармана, средства берут. Надо было их тогда прижать». «Их, значит, надо, Воронцовых не тронь», – ехидно спросил дядя Лева. «Вас же вывели из-под их управления. Не нас, не нас, а все Торы, территория опережающего развития». Все, кто там бизнес вел, получали и получают налоговые льготы. Да и управляют там по-прежнему наместники, назначаемые государем. Но это только север, дальний восток, проливы до недавнего времени, Квантунский полуостров и все. Все остальные предприятия тоже от социалистов пострадали. Но меньше других. Меньше, потому что у нас на предприятиях и так уже была 45-часовая рабочая неделя. А на предприятиях, работающих в три смены – И по 40 часов в неделю работали. И аналоги профсоюзов уже были. Всякие цеховые комитеты до комиссии и трудового контроля. И зарплата на предприятиях холдинга была выше средней по стране. Вот и страдать почти не пришлось. А остальные предприниматели, между прочим, не на себя эти деньги тратили. Они страну развивали. Так и американец развивал. Первая ламповая ЭВМ заработала еще в 17 году а первая полупроводниковая в 25-м. В 31-м запустили первую ЭВМ на интегральных схемах. Просто супервычислитель для тех времен. А парой лет раньше запустили первый в мире тяжеловодный энергетический реактор. Как физик по образованию скажу, других тогда и не могли построить. Только такие реакторы могут работать на природном уране. Или даже на слегка обедненном, что чуть позже и начали использовать. Выделяли объединенный уран из отработанного топлива и повторно пускали в реактор, просто уже в другой, побольше размерами. Примечание. Действительно, особенность таких реакторов – они могут работать на природном уране, обедненном уране или мох топливе, то есть смеси урана и реакторного плутония. Чем богаче топливо делящимися изотопами, тем компактнее может быть реактор. Но тяжелая вода стоит очень дорого, так что позволить себе такие реакторы могут только страны с дешевой электроэнергией. В реальности Романа Воронцов получает много тяжелой воды на карельских и кольских ГЭС, потому он может. В нашей реальности такие реакторы себе позволили Канада и с недавних пор Индия. А чуть позже использовали плутоний из этих реакторов, чтобы строить компактные для атомных ледоколов и подлодок. Подлодок! — фыркнул Одессит. — Вот вечно у вас, имперцев, все в милитаризм поворачивается. Атомные подлодки, атомные бомбы. Так твои любимые американцы вообще с бомб подлодок и атомных авианосцев начали, свояк. Когда нас с немцами догнать сумели. Да и британцы тот же самый ассортимент выпускали. У них у всех дело дошло многие годы спустя. Вы не понимаете, это другое. Они были вынуждены защищаться. Россия-то на атомной бомбе не остановилась. В 39-м атомная, в 41-м первый спутник, который мог и между континентами бомбу доставить, кстати. А еще пару лет спустя термоядерные испытания. И сразу вот сюрприз. Приглашение в Ялту. Россия-то за предыдущие 4 года и немцев, и японцев с китайцами на свою сторону перетащила. Вот в четвером и предъявили ультиматум. «Скажешь что же, на свою сторону». «Вообще-то там Вторая мировая, считай, начиналась. Атомные-то бомбы боевым образом применены были. И не просто так. Твои любимые англосаксы и японцев на нас натравили. Да и немцы аншлюсами и вовсю баловались. Австрию, Баварию и Богемию уже присоединили, Польшу захватили». «Не захватили, а вернули», – уточнил Воронцов. «То, что у них по итогам Великой войны отобрали, то новой Польшей и стало. Так что немцы просто свое вернули». А Россия взяла и признала, Евразийскую и конференцию собрала, тут дядя Лева фыркнул, да и признала, кто где стоит, того и тапки. Ни японцев не заставили оставить Южную Корею и Тайвань, ни немецкие возвращения территории не отменили. Тем вы их и купили. Старая политика, кнут и пряник. Бомбой пуганули, а великодушным, за чужой счет, предложением оставить награбленное, купили. Я не прав, скажете? Правы? Неожиданно для присутствующих согласился Алексей. Политика грязное дело, зато нам удалось не допустить Второй мировой. А она не только Россию ослабила бы и обескровила, но и весь мир. А так, да и сильно ли пострадали те же поляки или австрийцы с богемцами. Все равно с середины сороковых началось образование Евросоюза. И они в него все равно бы вступили даже в старом качестве. А также платили бы евро и работать ездили бы в другие страны. Так что за них переживать? Да вы ни за кого не переживаете. Вон как Соединенные Штаты с Британией в Ялте придавили. А Францию чуть раньше. Да просто в бараний рог скрутили. Ялтинская денежная система, видите ли. А почему Польша осталась под немцами? А вот Индии мы помогли обрести независимость. Конечно, у России же бомба. А честного соревнования имперцы не выдержали бы. Вы снова правы. Могли и не выдержать. Честного соревнования в понимании англосаксов. Когда сначала взяли под контроль все мировые финансы, почти всю добычу золота, добились военно-морского лидерства и за счет этого подмяли под себя мировую торговлю, а потом предложили честно конкурировать, вводя против соперников новые пошлины и санкции, отказывая в кредитах и затевая революции в их странах. «Да, мы могли не выдержать такой конкуренции», Как производитель, и Россия, и Германия вполне состоялись, но англосаксы их активно щемили там, где имели возможность. Именно их жесткое давление и заставило нас искать пути к увеличению своей роли за контролем финансов. Наш совместный с немцами проект по добыче золота из ила Красного моря, он тоже отсюда. Кстати, немцы и сами что-то подобное разрабатывали. Знаменитый фриц Габер у них пытался золото из воды Красного моря добывать. Примечание: в реальной истории он сам пришел к проекту извлечения золота из морской воды, но Воронцов его переубедит, что ил успешнее. Такие проекты есть и сейчас. Золото там в некоторых местах по 5 грамм на тонну, а это вполне может быть окупаемо. Все, только чтобы вывернуться из жестко созданной нехватки золота и денег и убрать преимущество англосаксов, поэтому когда смогли и настояли на смене системы. Предложили дополнительно к золоту и прочим валютам, сохраняющим золотое обеспечение, использовать как средство расчетов в международной торговле специальные права заимствования, или коротко СДР. Кстати, идею СДР позаимствовали у великого английского экономиста Кейнса. Тут же вставила десит. Примечание. Кейнс реально предлагал ее в 1944, но она не прошла. И даже название англоязычное «А вам все англосаксы плохи». Плохи не англосаксы сами по себе, а их тогдашние элиты, пытавшиеся накинуть удавку на шеи всего мира. И сейчас они, кстати, своих повадок не изменили, хотя пора бы и взять пример с европейцев. Те научились получать выгоды от кооперации, а не от соперничества. И Алексей снова вспомнил вчерашнюю командировку. Похоже, Китай извлек уроки из истории и начал искать свои пути к кооперации. «Подождите, причем тут какие-то СДР?» – растерянно переспросил Леночкин папа. «Что это вообще такое? И вообще, все знают, что ялтинская система к золоту мир привязала». «Так, да не совсем. К началу сороковых годов Россия уже отчетливо ощущала ножницы». Без увеличения денежной массы она не могла успешно развивать экономику, а увеличение денежной массы без сохранения золотого обеспечения угрожало обрушить рубль. Военной силы для внедрения золота девизного стандарта у России не хватило бы. Получалось неравноправно. Америка давно создала долларовую зону в Латинской Америке, а после Великой войны ее бумажные доллары активно обращались и в Европе, играя роль мировых денег, этакого «эрзаца золота». Да и бумажный фунт активно ходил внутри британской колониальной системы. То есть они могли придавать резаной бумаге свойства золота, наживаться, торгуя ей и выдавая в кредит. А вот нам, немцам и японцам с китайцами, такое строго запрещалось. И Империя взревновала? Захотела того же? Так чем тогда мы лучше? Нет, мы как раз тоже не захотели. Мы просто ограничили это право у них». Вы вот говорили про то, что мы индусам помогли независимости обрести. Помогли немного, но именно немного. Британцы и сами тогда еле-еле свою империю удерживали. В Индии вовсю набирала сила движения мирного сопротивления. Новая Зеландия и Австралия с Канадой постоянно напоминали, что им за героическое участие в Великой войне обещали дать независимость от метрополии, но все как-то не дают. Причем надо заметить, что Канада при этом уже почти ушла на экономическую орбиту Соединенных Штатов. У британцев и без того забот был полон рот. Их империя находилась на пике своего размера. Что по территориям, что по численности. Но при этом все их силы уходили на удержание. Вот Индию и не удалось удержать. И британцы прекрасно это понимали. А мы просто не дали им устроить бойню. Да они и тут нагадили. «Так на страны поделили, что в Индии, Бангладеш и Пакистане до сих пор религиозные войны бурлят», – вмешался будущий тесть. «Не без этого, но мы не о том говорили. Да, вы правы, мы немного воспользовались временным преимуществом. Немцы, кстати, всего через пять лет после Ялтинской конференции свою первую бомбу испытали. Да и Штаты от них не так сильно отстали. Может, и если бы они уговорили британцев объединиться, поделиться проектом, трубчатые сплавы, а бельгийцев поделиться ураном с бельгийского Конга они бы и раньше успели, но что имели? Британцы им уже не особо доверяли, ведь и сами Соединенные Штаты с ними разработками делиться не спешили. Да и Бельгия предпочла примкнуть к континентальному блоку, раз возможность появилась. А то британцы им в Великую войну показали, какие они партнеры. Опять же, формальный повод имелся – долгосрочный контракт с Воронцовыми на извлечение Радия из Руд. По этому контракту весь уран шел в Беломорск. И продукты переработки там и оставались. «Подождите, Лешенька, что вы мне голову дурите? Я ведь про золото и эти ваши СДАР спросил». Вы были правы. Поначалу СДР ходил в рамках континентального блока, а глобально в Ялте договорились, что эмиссия доллара и фунта будет ограничена и связана, как и российский рубль или китайский юань, с размерами запаса драгметаллов. Не только золото. В пакет включили и серебро с платиной, а позже добавили и остальные платиноиды. Но после доклада о парадоксе Триффина к расчетам в СДР согласились примкнуть не только долго колебавшаяся Франция, но Соединенные Штаты, Великобритания с оставшимися колониями и доминионами. А затем явочным порядком присоединились и латиноамериканские страны. Погодите, что за Трифин? И причем тут парадокс? Роберт Триффин, экономист бельгийского происхождения, на тот момент еще очень молодой. Первую работу под названием, тут Алексей усмехнулся, "Несовершенная конкуренция" написал еще в 1940 году. За свою жизнь работал и преподавал в университетах России, Соединенных Штатов и Германии. А парадокс Трифина или диалема Трифина, как это еще называют, формулируется очень просто. Невозможно фиксировать к золоту одну из национальных валют и одновременно использовать эту же национальную валюту в качестве мировой валюты для нужд международной торговли. Если совсем грубо, то это то, о чем говорил ваш свояк. Нужды экономики будут требовать все больше денег, а запасы золота ограничены». Тут Леночкин папа с уважением посмотрел на свояка. При этом СДР не стали приравнивать к какой-либо национальной валюте или к долям троицкой унции золота. Единицу сделали равной грамму золота, такой вот демонстративный переход к метрической системе. И эти СДР не просто раздавали нет, была выработана целая система. СДР выдаются как кредит под проценты. Причем проценты по кредиту в СДАР тем выше, а срок кредита тем короче, чем больше соотношение общего размера ранее выданных кредитов к запасу золота в национальном депозитарии. Эти проценты тратятся на обслуживание системы расчетов, а затраты там немаленькие и на прочие проекты МВФ. В частности, на создание страхового фонда в драгметаллах. Вот и получилось, что выгодно иметь большой размер запаса и золота, драгметаллов все равно в слитках, в депозитариях или в виде монет. Мы и англичане до сих пор предпочитаем сохранять хождение монет. Но их фунт уже не ходит в колониях, там свои валюты. Да, свои, а вот немцы, переходя в зону евро, от хождения золотых и серебряных монет отказались. И вообще по миру активно шли и идут эксперименты. Внедряли международные кредитные деньги, обеспеченные пока недобытым золотом и серебром, товарные деньги. Пробовали обеспеченные алюминием, тяжелой водой, гелием-3. Но главное, уже в начале 50-х, с появлением первого космического корабля с ядерным реактором и ионным движком, стало ясно, что ограниченность запасов драгметаллов снята. На рентабельность добычи на астероидах мы вышли только в 70-е Но человечество дождалось, пока это будущее золото, а также платина, будут добыты. Тут Алексей прервался, чтобы глотнуть водички. Поскольку никто его не перебил, он продолжил. Помогло и то, что первые монеты из астероидных драгметаллов стали появляться уже в 60-е, вскоре после международной экспедиции на Марс. Да, такие монеты были лишь небольшой частью монетного парка. Да, они быстро вымывались из оборотов коллекции и на подарки детям. Все так. Но само их хождение помогало подкрепить ожидания. «Еще как помогало!» – как-то затаенно улыбнулся хозяин квартиры. «Вся моя коллекция началась с такой монеты. Вот с этой, посмотрите!» Свояк и будущий зять полюбовались на монету из астероидной платины. Потом все выпили за коллекцию ее хозяиной за то, чтобы она продолжала пополняться. А Алексей продолжил. Вообще освоение астероидов стало важной вехой в мировых финансах. Символично, что практически вся платина, золото и вольфрам, которые мы добываем на Земле сегодня, когда-то выпали на нашу планету с железоникелевыми метеоритами. А сейчас мы просто добываем там, у источника. Металлических-то астероидов в Солнечной хватает. Тогда почему в Соединенных Штатах доллар уже несколько раз переоценивался к золоту? И дополз до 125 долларов за тройскую унцию. Если, как вы говорите, человечество готово было ждать. У меня два опыта, выбирайте сами. Первый. У них развитая демократия. Тот президент – это партия, которая предложат большие расходы на социальные нужды и выиграют на выборах. А победа на выборах там определяет, кто из глобальных корпораций получит больше преференций. А второй ответ – В Соединенных Штатах традиционно сильны не только популисты, но и финансисты с банкирами. А увеличение эмиссии – это рост их влияния и доходов. Боюсь даже представить, что они сотворили бы со своей валютой, если бы не были ограничены сначала Ялтинской системой, а потом и Окинавской. Вот видите, ваша система оказалась не идеальной. Разумеется, ни одна система не идеальна и не вечна. В середине 80-х объем драгметаллов из космоса превысил по объему добычу на Земле. Чуть позже открыли и месторождение на Титане. Надо было ужесточать требования по запасам драгметаллов. Вот и сменили систему. Но и ее со временем придется менять. И вы снова правы, дядя Лева. Ее уже наши дети вынуждены будут поменять». Себестоимость золота будет снижаться и дальше, так что лет через 20-25, не позднее, обязательно надо будет придумывать что-то новое. Но наш любезный хозяин может не беспокоиться. Думаю, что традиция печатания монет из золота и серебра не отомрет и тогда. Просто они станут стоить меньше номинала. И их станут защищать от подделок так же, как сегодня мы защищаем бумажные.